Двадцать два. Значительная часть биографии полководца Юэфэя это многочисленные войны. Частично это отражение крестового похода на царь град начала XIII века под знаменем Христа. Поведав о юности Юэфэя, сказание переходит к многочисленным военным походам, сражениям, в которых войсками царства Сун командует выдающийся полководец Юэфей. Мы не будем вникать подробно в детали битв, побед и поражений. Их много, и материал этот фрагментарен и запутан. Отметим только, что этот китайский период был уже включен ранее в обнаруженное нами отражение Четвертого Крестового Похода. 1203-1204 годов на Царьград в китайских летописях. Царьградские события были не только перенесены на бумаги в Китай и китаизированы, но и сдвинуты примерно на сто лет вниз, то есть из XIII века в XII век. Напомним фрагмент из нашей книги «Империя», глава вторая. А Византия. В 1203-1204 годах крестоносцы нападают на Византию и осаждают Константинополь. Это «Нападение чужеземцев». Смотри книгу А. Фоменко. «Меняем даты. Меняется все». Глава. 1. Б. Китай. Аналогично в 1125 году на столицу Китая Кайфын нападают чужеземцы. Чурдженни. Разница в китайских и европейских датах около ста лет. А. Византия. В осажденном Константинополе возникают две партии. Сторонники войны – и сторонники Алексея Ангела, прибывшего с крестоносцами, то есть борцы за мир. Мирная партия Алексея побеждает, и франкам, крестоносцам обещают уплатить большой выкуп. Крестоносцы отходят от города, смотря нашу книгу «Тайна русской истории», глава 8. Б. Китай. Точно так же в осажденном Кайфыне, создалось две партии – сторонники войны и борцы за мир. Последние возобладали и добились отхода Джурджженей путем выплаты даний и территориальных уступок 212, страница 182. А Византия, оно затем в 1204 году положение изменилось, крестоносцы снова осаждают Константинополь, захватывают его и берут в плен императора Марчуфлоса Мурзуфол. Греческим императором становится Федор Ласкарис, который уходит на юг в Никею, оставляя Константинополь на разграбление франком. В Китае аналогично затем Чурджени снова возвращаются и осаждают Кайфын столицу. В 1127 году пал Кайфын, и китайский император был взят в плен, а его брат перенес столицу на юг, оставив народ Северного Китая на разграбление противнику. 212, страница 183. А. Византия. Крестоносцы сажают в Константинополе своего латинского императора. Б. Китай. Аналогично Чурджени сажают в Кайфыни своего царя. Алтана равно Алтанхана. 212, страница 210 на Налицо яркое звуковое соответствие между Алтаном, ЛТН и латинским правителем, ЛТН, без огласовок. В начале 13 века Андроника Христа уже нет, он распят в 1185 году. Однако крестовые походы были местью руси -Арты и союзников за его казнь в Царьграде то есть на знаменах крестоносцев символический реял образ Иисуса. Китайцы, сдвинув события вниз в XII век, решили, что сам Христос лично участвует в этих бурных событиях. Так и вышло, будто полководец Юэфэй лично возглавляет войска и побеждает врагов. У Юэфэя сто тысяч войск. Они еще ни разу не терпели поражения, а в народе их называют Армии Победы, 27.